Глава двадцать третья. Хлоя принялась за уборку в охотничьих домиках, решив сделать ее хорошо, чтобы Дэш не заметил отсутствия Николь. Мама не может позволить себе потерять это место. Николь уже лишилась водительских прав, и найти другую работу без машины было трудно. Хлоя видела, что у Дэша иссякает терпение. Дело в том, что все обожали Николь, пока она их не подводила, а сейчас, похоже, она подводила всех. Если Дэш уволит Николь, быть может, он возьмет вместо нее Хлою, когда она сдаст экзамены. осталось то всего неделя. Какая разница, кто будет работать, если деньги пойдут в семью. А Перл и Отис уже большие, могут без нее обойтись. Так ли это? Она никогда себя не простит, если что-нибудь случится с кем-нибудь из них в ее отсутствие. Но что еще она может сделать? Не может же она разорваться, зарабатывать деньги и сидеть с детьми одновременно. Вдруг Хлоя поняла, что, наверное, поэтому маме было тяжело справляться. Мать-одиночка, которая отвечает абсолютно за все и у которой не хватает времени. Но если ничего не делать и напиваться, это вряд ли поможет делу. Все это Хлоя прокручивала в голове. Почему ее мама такая непутевая? Она не всегда была такой. Хлоя вздохнула, вспомнив то время, когда мама и папа были счастливы, когда все они были счастливы. Что пошло не так? Пытаясь отвлечься и забыть о плохом, Хлоя с головой ушла в работу. Внутри домики были уютными, со множеством овечьих шкур и гирлянд. Низкие кровати засланы бархатными покрывалами. На улице у каждого домика стояла ванна из кедра с видом на долину. Дэш отлично содержал территорию, добавив дополнительную красоту к природной. Посадил новые деревья и луговые цветы, обновил изгороди, он даже построил настоящий бассейн. Были уроки по рыбной ловле, йога и наблюдения за звездами. И любой коктейль, какой душа пожелает, подавался на серебряном подносе. Физиотерапевт сделает вам массаж, педикюр и даже погадает на картах Таро. Это было возвращение к природе со всей мыслимой и немыслимой роскошью. Место, где уставшие городские жители могли расслабиться и отдохнуть. Хлоя сняла постельное белье, вынесла одеяло на улицу, чтобы проветрить, и собрала белье в узел. Все тщательно вычистила, вымыла, протерла и отполировала до блеска. Каждый кран, каждое окно, каждую столешницу. Потом пополнила запасы ароматических свечей, экологически чистого мыла и шампуня, забила холодильник сидром с фермы «Стрекоза». Добита подружка Даша жила там. Сыром, джемом, соусом чатни — ее огуртом молоком и сливочным маслом местного производства. Затем она застелила постель, плотно подвернув простыни и одеяла, как в больнице, и взбив подушки так, что они стали похожи на спящего медвежонка. Сложила свежевыстиранное полотенце. На прикроватной тумбочке оставила пакет с семенами пылевых цветов и карточку. «Вы можете разбросать эти семена, пока гостите у нас. Дайте нам знать, пожалуйста» что мы можем сделать, чтобы ваше пребывание здесь стало еще более волшебным. И заперла дверь. Ее ждали еще три домика. Хлоя проверила Бейонса, который оставила в клетке на террасе. Хомячок, похоже, повеселел. Хлоя понесла клетку к следующему домику и остановилась, залюбовавшись видом. Высокая трава с россыпью полевых цветов раскачивалась на ветру. Она попыталась представить, как это — Жить такой жизнью, в которой можно поселиться на неделю в раю, где и пальцем не надо шевелить, чтобы любая твоя прихоть была исполнена. Что нужно сделать, чтобы заслужить это? Когда работа была закончена, Хлоя отнесла постельное белье в главное здание и поместила в стиральную машину в прачечной. Когда она собиралась уходить, из офиса вышел Дэш. «Хлоя?» Она остановилась и обернулась. У него был мрачный вид. «Спасибо, но знаешь, ты не должна ее покрывать». Хлоя попыталась сохранить бесстрастное лицо, хотя немедленно запаниковала. Она не знала, что сказать. «Это несправедливо по отношению к тебе», — продолжил он. «Она завтра будет в порядке. Это очередная мигрень». «Ладно. Только я в этом не уверен». Голос Удаши был мягким, но Хлоя не знала, можно ли ему доверять. «Все хорошо, Хлоя?» Соблазн был велик. Дэш казался таким добрым, надежным и ободряющим. Но если она скажет ему правду, обратного пути не будет. Она не сможет взять свои слова обратно. А Дэш не спустит все на тормозах. Не такой он человек. Он ответственный и законопослушный. А мама потеряет работу, и дьявол вырвется на свободу, и она будет пить еще больше. Не дай бог их отправят жить с отцом и этой ужасной Элизабет. Хлоя распрямила плечи и посмотрела Дэшу прямо в глаза. «Честно, все хорошо. У нее мигрени начались, когда она была в моем возрасте. Иногда это из-за сыра, иногда из-за шоколада, а иногда неизвестно из-за чего. Просто начинается. Ей нужно побыть в темной комнате денек, а потом все проходит». «Детали. Люди любят детали». Дэш улыбнулся и закивал. Он понял, что разговор на этом закончен. Показал на клетку. «Вы с Бейонсой не хотите, чтобы я подвез вас до дома?» «Нет, спасибо». Она пошла прочь, чувствуя, что он смотрит ей вслед. Надо обернуться, улыбнуться и помахать рукой, чтобы показать, что все хорошо. «Нет, не надо», — подумала она. «Нужно просто идти дальше». Ей было не по себе, что она солгала ему. даже такой милый. «Почему мама не найдет себе такого, как он? Она симпатичная и умная». Ее мама очень умная». «Но у Дэши есть Табита Мельхиор». Хлоя видела ее фотографию в журнале «Люди Сомерсета». Табита сидела на куче яблок в неряшливом джемпере, в джинсах и резиновых спагах, растрепанные светлые волосы. В журнале было интервью с ней о том, как она вернула к жизни ферму стрекоза, которую Табита и ее кузены унаследовали от двоюродного дедушки. Сидер Мельхиор начал завоевывать медали уже через два года после выхода на рынок. Хлоя вздохнула. У некоторых есть дяди, которые оставляют им фермы в наследство. Как у некоторых людей есть мамы, которые встают утром и готовят им завтрак. Нужно ценить то, что тебе дано. Она была благодарна, что они в Рашбруке, а могли оказаться в каком-нибудь ужасном месте на окраине Хонишима. Скоро летние каникулы. Жить станет легче. Она подошла к деревенскому магазину. Ей хотелось купить конфет для Перл и Отиса и встретить их с автобуса. По привычке Хлоя остановилась прочитать объявления. Ее мама всегда просматривала флаерсы, так как никогда не знаешь, что продается или какие возможности предлагаются. Николь была мастерицей, если хотела. У нее получалось вдохнуть жизнь в ненужные людям вещи и продать их через eBay. Объявление в центре привлекло внимание Хлои. Коричневая переработанная бумага, старомодный шрифт, как на пишущей машинке, написано не какой-то обычной шариковой ручкой на невзрачной карточке, рекламирующей выводок харьков или услуги по мойке окон. «Всем привет! Нас зовут Черри, Мэгги и Роза. С радостью сообщаем, что мы новые владельцы «Лебедя». Хлоя прочитала объявление до конца и взглянула на клетку в руке. На миг... Хлоя показала, что хомячок подмигнул ей многозначительно. «Ну?» — произнесла Хлоя, обращаясь к Бионсе, «Что думаешь об этом?»